Глава 11 Рассказ Оливера взволновал и даже напугал меня. Но потом я решила не паниковать раньше времени. Все-таки задерживаться мы тут не собираемся. Нам бы только встретиться с тем, кто поможет вернуться домой. И все. Христан останется лишь волшебным воспоминанием, о котором никому и никогда не расскажешь. А пока мы здесь, хочется увидеть больше местных чудес. Посмотреть на иноземный быт, как творится магия, Ну и на драконов, разумеется, такого же ни в одном земном зоопарке не увидишь. Вот у Степашки впечатлений будет, и главное, ему молчать об увиденном нет нужды, окружающие воспримут рассказы ребенка лишь как проявление богатого воображения. Воодушевленная своими мыслями, я уже более позитивно смотрела по сторонам, стараясь запомнить каждую деталь нашего необыкновенного приключения. «Скажи, Оливер, а Сая — это ваше обращение к женщине?» — продолжила расспрос оборотня. «Только к той, что способна дать потомство. К бесплодным обращаются Тая. Так же и к мужчинам. Те, у кого есть дети — Сай. У кого нет — Тай. А зачем такие сложности? Почему бы всем не быть Саем или Таем?» — нахмурилась я. «Ну как же? Разве вы не понимаете?» Искренне удивился мужчина. «Дети очень важны для нашего общества. Они дают нам смысл жить и продолжать бороться. Это же очевидно. Потому к Саям всегда особое отношение, так же, как и к их мужьям. Ведь именно они заботятся и обеспечивают защиту своих женщин. И если честно, то, что для оборотни было очевидным, мне показалось не совсем понятным». «Дети, конечно, хорошо, однако их наличие — странный критерий положения в обществе. Но я решил не развивать данную тему, подумав, что, возможно, позже уже в городе разберусь. Тем более мы как раз вышли на небольшую полянку, и Кевин, после того, как Кайл снял с него моего сына, опять обернулся мужчиной и стал собирать ветки для костра. Тут и Марк объявился с уже разделанными тушками маленьких зверей, и мужчины занялись обустройством лагеря. Я попыталась помочь, только меня мягко оттеснили и предложили отдохнуть на притащенном откуда-то кайлом поваленном дереве. Не став спорить, я села на ствол и вытянула ноги, приготовившись слушать рассказ типашки про катание на большой собачке. Кивая сыну и улыбаясь, внимая его повествованию, заметила странное поведение мужа. Костик, весь красный от злости и высыпаний, не переставая чесаться, стал сперва поглядывать на принца, а немного погодя, взял из ведра маленькую чашку и начал ходить по пятам за нашим псом, главным образом, когда тот углублялся в кусты. «Ох, он же не собирается...» Похоже, собирался. Доведенный до отчаяния муженек настойчиво требовал от принца гулять. Тот и гулял только того, что нужно, не делал. Однако пес начал явно нервничать от чрезмерного внимания хозяина, а вскоре и вовсе прятаться и скулить от растерянности. Сперва было забавно за всем этим наблюдать, особенно когда Костя взял собаку на руки и, подняв перед своим лицом, медленно тыча в морду пекинеса чашкой, объяснял, что от него хочет, а после и вовсе задирал ноги перед деревьями, показывая, что псу надо сделать. Но потом стало жалко принца. Ну и немножко супруга, конечно. Какой пример он сыну подаёт? Оборотни лишь прятали улыбки, видя учений, этой неспособной понять друг друга парочки, а потом ко мне подошел Кайл. — Сайлана, это то, что я думаю? — осторожно спросил мужчина. — Ваш муж пытается добыть антидот? — Похоже на то. — вздохнула я и покраснела. Почему-то мне было неловко от этой ситуации. Видимо, сильно его припекло. Оборотень закрыл лицо руками и тихо рассмеялся, а когда закончил, покаялся. «Простите, Сая». «За что?» — удивилась я. «Вообще-то, говоря про жидкие выделения животных, я имел в виду слюну, но ваш муж так забавно скривился, подумав про другое, что я не сдержался и подшутил над ним, решив проучить. Правда, я не думал, что шутка зайдет так далеко, и он с Толерианом возьмется за добычу антидота». «Последствия от пыльцы Нута, конечно, неприятны, но терпимы. Кто ж знал, что он не захочет ждать до возвращения в город? Там бы мы обязательно дали ему необходимое средство». «Но почему вы это говорите мне, а не ему?» «Не поняла я». Кайл на секунду замялся, а потом выпалил. «Видите ли, я заметил, у вас не очень хорошее отношение и посчитал, что если вы спасете супруга от унижения, они наладятся. Но решать, конечно, вам». Сказав это, Кайл позвал с собой степашку, и они, захватив пустую кастрюлю, отправились за водой, оставив меня наедине со своей совестью. «Да, ну и дилемма. Хотя... Есть ли она? Да, мой муж не самый хороший человек, но умываться собачьей мочой — это все таки слишком. Не буду же я столь мелочной, чтобы подвергать его такому испытанию. Было у нас в жизни и много хорошего, особенно в начале». Вдохнув, Поспешила за очередные кусты, куда Костя затащил несчастного принца, и чуть не опоздала. Муженек таки домучил нашего пса, и сейчас гордо стоял с чашкой, в которой плескалась желтая жидкость. Вот я всегда говорила, что он из тех, кому проще дать, чем объяснить, почему не хочешь. Теперь и наш питомец испытал силу занудства и упрямства хозяина на себе, бедный. Ох, как же муж ругался, когда я рассказала про шутку оборотня и плевался, затем снова ругался, только вместо того, чтобы пойти высказывать претензии Кайлу, обвинил во всем меня. И это вместо благодарности, ага. Это ты подговорила своего дружка, шипел супруг, тряся меня за плечи. Хотела меня унизить, какая же ты сука, стерва неблагодарная. Как я раньше это не понял, тогда бы не ждал столько времени и. Он осекся, а я насторожилась. — И что? — спросила Вкрачева. Выгнал бы нас? развелся, Или сделал бы свой демонический подарочек на год раньше? — Заткнись! — взвизгнул Костя, с опаской посмотрев по сторонам. — Ты ничего не знаешь, дура! Поэтому лучше молчи! — Так расскажи мне, — попросила спокойно. — Сейчас самое время. Должна же я понимать, куда ты нас отправил и зачем мы здесь. Или расскажу я, нашим знакомым, о личности дарителя занимательных артефактов. «Шантажируешь?» — недобро прищурился муженек. «Не ожидал от тебя». «Ладно, ты все узнаешь позже, дорогая, когда останемся одни. Мне не нужны свидетели. Это и в твоих интересах, поверь мне». «Верить? Ему? Он меня за идиотку держит. С чего вообще я должна ему доверять? Хм, но подождать могу». Недолго.